Часть четвертая. Спуск. Он спал и снова видел кошмары. Одетый в странного вида герметичный костюм, он бежал через узкие, мрачные залы. Причем поначалу было даже понятно, что все происходящее не более чем кошмарный сон. Но от этого было не легче, и постепенно он перестал сознавать, что все вокруг нереально. Его преследовала тварь с причудливыми клыками или бивнями вместо рук и рогами, которые росли прямо из суставов. Туловище выглядело так, будто с него содрали кожу, или того хуже, словно кто-то взял человеческий скелет и прилепил поверх него сырой гамбургер. Нижняя половина физиономии твари разваливалась на части, желтые глаза ярко сверкали в темноте. У него, как оказалось, было оружие, винтовка, стрелявшая сверкающими в луче света дисками с острыми краями. Он крутился влево и вправо и раз за разом выпускал в тварь смертоносные диски. Они с резким звуком вгрызались в ноги существа, забрызгивая все вокруг кровью. Вот от ног уже ничего не осталось, но все же проклятый монстр продолжал приближаться. Он опирался на землю клыками и подтягивал тело вперед, издавая при этом громкие стоны. Только после того, как он отрезал передние конечности твари, а затем и голову, та наконец остановилась «Слава богу!» — подумал он и утер с лица пот пополам с кровью. Он уже собрался отвернуться, как его внимание привлекли звуки за спиной. «Тварь!» Продолжала в муках корчиться на полу, она билась из стороны в сторону и... изменялась. С противным мокрым хлопком из туловища проросли новые конечности. Тварь встала на лапы, зарычала и снова бросилась в погоню. С громким воплем он развернулся и помчался прочь. «Плохой сон приснился!» — спросил стоявший у кровати мужчина. Он имел крепкое телосложение, квадратную челюсть и седые волосы. Одет был в темную форму с наградами, выдававшими его принадлежность к военной разведке. Мужчина изучал Олммана пристальным холодным взглядом. По обеим сторонам от него стояли два даже более крупных субъекта, похожие близнецы. На обоих была ничем не примечательная одежда. Чуть поодаль расположился ещё один тип Этот был субтильным и носил очки. У Олтману человек показался смутно знакомым, но он не мог припомнить, при каких обстоятельствах его видел. «Где я?» — подал голос Олтман. «Вы в своем доме», — ответил человек в форме. «В чек-сулубе». «Где, гада?» «Ваша подруга?» «Ее здесь нет. Она в безопасности». «Что это значит, в безопасности?» — спросил Олтман и стал выбираться из постели. Мужчина поднял палец. Аккуратно, но не давая поводу усомниться в их силе, близнецы взяли Олтмана каждый за руку и заставили лечь обратно. Им пришлось держать его какое-то время, пока он не перестал сопротивляться. Олтман настороженно уставился на пришельцев. «Что вы здесь делаете?» — спросил он военного. Тот махнул рукой, и близнецы, отпустив Олтмана, отошли на пару шагов от кровати. «Пришел повидаться с вами!» «А кто вы такой?» «Марков! Крейг Марков!» «Мне это ни о чем не говорит!» бросил Лолкман. «Не говорит!» — согласился военный. «А это кто?» — кивнул лолтман на остальных. Марков поглядел по сторонам. «Это! Это мои новые партнеры!» При этих словах человек в очках усмехнулся. «Тим, Том и Терри!» «И кто из них кто?» «Это имеет значение?» Поднял бровь Марков. «Послушайте!» Уолтман начал выходить из себя. «Вы не можете вот так запросто взять и вломиться в мой дом! Вы не имеете права здесь находиться! Я вызываю полицию!» Марков в ответ только улыбнулся. Когда Уолтман потянулся за телефоном, он негромко произнес. «Том!» «Тим!» Близнецы не спеша выдвинулись к кровати. Один схватил своей лопищей запястье Олтмана и сжимал до тех пор, пока тот не выронил телефон. Второй ударил Олтмана кулаком в бок. не сильно едва ли не ласково. олтман хватая ртом воздух, повалился на постель. Тим и Том встали за спиной Маркова, наблюдая, как несчастный отчаянно пытается восстановить дыхание. Когда он немного пришел в себя, Марков спросил, «Ну как? Мы чувствуем себя лучше. Не хотите глотнуть воды?» Олтман помотал головой. Марков щелкнул пальцами, и мужчина в очках швырнул Олтману рубашку и штаны. «Вот теперь вы в норме!» — сказал Марков. «Одевайтесь! Нам нужно поговорить!» Несколько минут спустя... Олтман и Марков сидели друг против друга за кухонным столом. Трое спутников военного разведчика расположились у дверей, ведущих на улицу и вглубь дома. — Дело очень простое, — начал Марков. — Вы подали заявку на грант с целью изучения Чексулупского кратера. — И что в этом противозаконного? — возмутился Олтман. — Это обычное дело для ученых. — Я уже переговорил с вашими друзьями. «Вернее, будет сказать, мои партнеры с ними переговорили. Мы установили, что инициатива подачи заявки исходила именно от вас». «И...» Марков окинул собеседника ледяным взглядом. «Вы слишком в себе уверены. Если будет нужно, я попрошу Тима, и он сломает вам руку». «Или Тома!» Воскликнул один из близнецов на своем посту у двери. «Или Тома!» Согласился Марков. Он посмотрел на Близнецов. «Ты не волнуйся, Том, у него две руки, хватит вам обоим!» Потом он снова повернулся к Олтману и, приподняв бровь, посмотрел на него. «Понятно», — пробормотал Олтман. «Так-то лучше. Ваша заявка на грант для изучения кратера была удалена из базы данных, и сейчас она засекречена. Все исследования в Чексулупском кратере переходят в руки военных». «Значит, я был прав», — произнес Олтман. «В чем? Вы не просто пытаетесь достать свой аппарат. Вы хотите добраться до того, что находится на дне кратера». А вы умный мальчик», — протянул Марков. «Возможно, даже слишком умный. Цель моего визита — выяснить, как много вам известно, и соответственно определить, достойны ли вы войти в нашу команду. Если да, то я разрешу вам присоединиться к ней». — С рядом ограничений, конечно же. В противном случае мне придется думать, как же с вами поступить. — И что вы можете со мной сделать? Марков пожал плечами. — Может быть, отправлю вас назад, в ваш сектор. Может, упрячу за решетку, пока мы не закончим проект. А, возможно, придется принять несколько более серьезные меры. За его спиной близнецы переглянулись и довольно заулыбались. «Я думаю, мистер Олтман, решать это вам!» Марков выпрямился на стуле и положил руки на стол ладонями вниз. «Итак, начнем!» И Марков приступил к неспешному допросу. «Каким образом вы догадались, что в кратере происходит нечто необычное?» «Я зафиксировал гравитационную аномалию». «Не сигнал?» Олтман покачал головой. «Нет, сигнал появился позже». «Кто сообщил вам о нем?» Уолтман заколебался, хотелось соврать. И тут он сообразил, что это не имеет никакого значения, ведь Хэммонд мертв. И тут внезапно Уолтмана словно щелкнул в мозгу переключатель. Он вспомнил, где видел человека в очках. «Мне рассказал Хэммонд, полагаю, ваши партнеры его знали». Марков обернулся к Терри. Тот на мгновение замер в нерешительности, но потом кивнул. «Да мы его не убивали!» — выпалил Том. «Нет, мы его не убивали!» — повторил Тим. «Мальчики, здесь не трибуна!» — прервал их Марков. «Терри, давай ты заберешь Тима с Томом и подождешь меня снаружи!» Троица потихоньку покинула кухню. «Откуда мне знать, что вы именно тот, за кого себя выдаёте?» Прямо спросил Олтман. Марков пристально посмотрел на собеседника. «Я все ждал, когда вы доберетесь до этого вопроса», — сообщил он. «Варианта два. Или я говорю правду, или нет. В первом случае имеет смысл быть со мной откровенным. Это поможет вам принять участие в экспедиции. Если же нет, вам все равно некуда деваться. Скажете вы мне всю правду или не скажете...» В любом случае, заработайте кучу неприятностей. Итак, как по-вашему, что вам известно?» «Пожалуй, все выглядит правдоподобно», — подумал Олтман. «Мне известно, что Дрейджер Корпорэйшн сотрудничает с военными, чтобы вытащить свою подводную лодку, поэтому вполне вероятно, что этот Марков именно тот, за кого себя выдает. Весь фокус теперь будет в том, как бы сказать ему достаточно, чтобы он взял меня в экспедицию» и в то же время не слишком много, иначе он решит, что уже вытащил из меня все возможное, и я ему больше не нужен». Он сделал глубокий вдох и сказал, «Я полагаю, что в центре кратера что-то есть, и это не природный феномен, а нечто иное. Продолжайте. Если судить по месту его расположения, объект должен находиться там очень, очень давно. Насколько давно?» Вероятно, несколько тысяч лет, как минимум. — Почему вы так считаете? Юкатанские майя сложили вокруг него целую мифологию, они называют его хвостом дьявола. Во взгляде Маркова появилось новое, непонятное выражение. — Вы сообщили интересную новость. Как вам удалось это узнать? Я расскажу больше, если возьмете меня в свой проект. Марков, поджав губы, кивнул. «Хорошо, пока вам это сойдет с рук, но все-таки, что это такое, по вашему мнению?» «Да хрен его знает. В моей команде нет места для людей, у которых нет воображения. Чем, по-вашему, это может быть?» Олдмен опустил взгляд на стол, на свои сжимающие столешницу руки, потом посмотрел на сидящего напротив Маркова. Его руки по-прежнему спокойно лежали ладонями вниз. Я сперва решил, что это может быть какой-то артефакт, оставшийся от какой-то древней цивилизации. Но я много размышлял об этом, и единственное иное объяснение, которое приходит на ум, меня пугает. Уолтман поднял голову и посмотрел в глаза военному разведчику. Мы имеем объект, который посылает упорядоченный сигнал из центра гигантского кратера. Объект, который покоится там, Возможно, с момента образования впадины, тысячи или сотен тысяч лет, быть может, даже миллионы. Что, если кратер возник в результате падения не астероида, а этого самого объекта? Марков покивал. А это говорит о том, продолжил Олтман, что объект прибыл к нам из глубин космоса. В свою очередь, этот факт наводит на мысль, что он был послан на Землю представителями разумной жизни из другой галактики. «Отсюда встает вопрос, почему он начал передавать сигнал?» — подхватил Марков. «И кому он его передавал? И что именно?» Некоторое время они сидели молча. «Если все действительно так, — нарушил тишину Уолтман, — это кардинальным образом изменит все наши привычные представления о жизни!» Марков опять закивал, убрал руки под стол, а когда они снова появились в поле зрения, в одной из них... Был зажат пистолет. «Эх, Олтман, Олтман!» — вздохнул он. «Что же мне с вами делать?» «Вы мне угрожаете?» — повысив голос, спросил Олтман. Он очень надеялся, что вопрос прозвучал достаточно жестко и гневно, и Марков не различит тщательно скрываемого страха. «Должен признать, вы зашли в своих догадках слишком далеко, чтобы я мог взять вас и отпустить». — Слишком даже далеко, чтобы просто засунуть за решетку. Теперь я должен выбрать то ли убить вас, то ли взять с собой. Уолтман медленно поднял руки и, уже не скрывая дружи в голосе, произнес. — Лучше бы вы взяли меня с собой. — Неудивительный выбор, если принять во внимание все обстоятельства. — Итак, взять в экспедицию или убить? — размышлял вслух Марков. Нужно оценить преимущества обоих вариантов. Есть у вас что добавить, чтобы склонить чашу весов в свою пользу? Может, вы забыли мне что-нибудь рассказать?» Уолтман скрестил руки на груди и старался ими не шевелить из опасения, что Марков заметит, как его трясет от страха. Во рту пересохло. Голос Уолтмана, когда он заговорил, дрожал. «Есть еще одна вещь. Слушаю вас произнес Марков, и между делом взвел курок. «Местные что-то обнаружили. Странное существо, гуманоидное, но не человек. Они убеждены, что оно связано с происходящим в кратере. Они сожгли его, но на берегу еще сохранились останки, и вы можете их изучить, я отведу вас туда». «Это все?» Уолтман сглотнул и с трудом выговорил. «Да, все». «Прощайте, мистер Олтман!» С этими словами Марков поднял пистолет и, прицелившись в голову, медленно потянул спусковой крючок. Олтман закрыл глаза и заскрежетал зубами. Он услышал, как щелкнул курок, но выстрела не последовало. Он открыл глаза. Марков пристально его разглядывал. «Я просто пошутил! Пистолет не был заряжен!» Я вовсе не собирался вас убивать. Добро пожаловать в команду!»